Процедура вживления импланта заняла всего несколько секунд, но это были далеко не самые приятные секунды в моей жизни. Как и подобает настоящему солдату, терпела я стойко. Только когда блеснувшая в белом свете ламп игла скользнула под кожу, поморщилась от болезненного ощущения. Закрыв глаза, принялась убеждать себя, что боль скоро пройдет. Завершив микрооперацию, медик наложила на ранку специальный заживляющий гель, благодаря которому кровь моментально свернулась и попросила меня задержаться. «Таро, таро!» – бормотала она, выискивая что-то на экране своего планшета. «Это, кажется, о тебе мне говорили. Точно!» Поднявшись, женщина прошлась к дальней стенке и нажала на одну из встроенных в нее металлических ячеек. после чего со видом принялась перебирать хранившиеся в ней препараты. Достав из кармана своей белоснежной туники, пластиковую таблетницу раскрыла ее и переложила туда несколько темно-зеленых капсул. «Будешь принимать по одной через день, во время еды. Через цикл заглянешь ко мне на осмотр». «Что это?» Я без особого энтузиазма взяла протянутую таблетницу – «Витамины. Твой организм нуждается в подпитке», – коротко пояснила Радаманка. После событий на корабле к разного рода витаминкам и подпиткам относилась я с подозрением. «А это обязательно?» «Пока да. Таков приказ совета. Очередной односложный ответ и взгляд, брошенный на двери, намекающий, что пора бы нам уже попрощаться». Это необходимо для твоего здоровья. Через цикл посмотрим, возможно, сократим дозу. И почему меня пугает такая забота? До самого ужина я дремала, балансируя между сном и явью, то погружаясь в очередное сновидение, то порываясь из его глубин к унылой реальности. А почувствовал себя бодрее. И даже ситуация, в которую, как в западню, загнал меня Рейн, уже не казалось такой безнадёжной. В конце концов, это ведь только его болтовня, ничем не подтверждённый трёп. Может, он вовсе и не связывался с моими родными или напрёл им какую-нибудь чепуху, а они наивные ему сразу поверили. Решила для себя, что пока не поговорю с отцом, не буду паниковать и расписываться в собственном бесилии. Даже если моя семья и дала согласие на повторную помолвку – то уверенно выторгованно оно было наглым враньем. А узнав о Рейне правду, отец пошлет его куда подальше, вместе с притязаниями на мои жизни свободу. Придушив в себе пессимиста и возродив из пепла оптимиста, я отправилась на ужин. В столовую шла в приподнятом настроении, отдохнувшая и полная сил. из тоже решила не расстраиваться – Теперь, когда мне известны его приоритеты, я могу со спокойным сердцем перелистнуть эту страницу и двигаться дальше. Сосредоточиться на главном – на войне с дагерти. И первым стратегическим маневром в ней станет разговор с родителями. Помочь связаться с ними мне пообещали Тен и Авен, мои верные соратники в борьбе с Радаманцем. Уж эти двое точно что-нибудь придумают. В этом я даже не сомневалась. Пока друзья пытались совершить невозможное, а именно найти способ выйти с базы в общегалактическую сеть, мне ничего не оставалось, как набраться терпения и ждать. Я с головой окунулась в академические будни – За тренировками и лекциями дни пролетали незаметней, и времени на тревогу и мысли о Рейне уже не оставалось. Почти. Каждый день у нас начинался по стандартному сценарию – подъем, построение на плацу, затем получасовая пробежка под надзором одного из менторов. После пяти на душ и быстрого завтрака – лекционные занятия. Ну вторая половина дня посвящалась либо тренировкам в спортзале, либо медитации и изучению тонкостей радоманских единоборств, либо занимательным игрищем на платформах с другими отрядами. Со второго полугодия обещали добавить предмет с интригующим названием «Введение в футурологию», а также практические занятия по стрельбе из различных видов оружия. Пока же Дезинтеграторами и бластерами мы могли любоваться только с экранов планшетов. Наверное, выданные мне витаминки на самом деле являлись стимуляторами, потому как теперь тренировки проходили почти без боли. Больше я не чувствовал себя никчемным аутсайдером и практически перестал бесить своей слабостью наших понимающих менторов. Разве что только Флара». Теперь мое имя на табло успеваемости красовалось не в самой последней строчке, а ближе к серединке. Правда, до первых позиций все равно было еще далеко. Да и не факт, что когда-нибудь я смогу выбиться в лидера. Полагаю, одних допингов для этого будет недостаточно. Где-то спустя неделю после принятия присяги в расписании к моей великой радости Добавили занятия в лаборатории воспоминаний. Тут уж я окончательно вас прянула духом, повеселела и стала считать дни до начала занятий. Самые приятные уроки с неким профессором Алисером, которого нам представили как выдающегося нейропсихолога и неунывающего экспериментатора. Совпадали с тренировками в спортзале. Отныне два раза в неделю издевательства над моим бренным телом заменялись походом в лабораторию. Но вот и на мою улицу наконец-то пришел праздник. На водную лекцию я не шла, а летела, сгорая от любопытства. Во-первых, не терпелось узнать, как будет проходить наше обучение. Во-вторых, познакомиться с остальными обладателями редкого дара. На развилке коридоров столкнулась с Солером и Виларом. Ребята направлялись в спортзал, в котором была бы их воля, с удовольствием прописались. Пожелав мне удачи на новом поприще, заговорщицки подмигнули, и Тэн тихонько предупредил. — Шонка мы все продумали. Сегодня ночью пойдем связываться с твоими. — Пойдем куда? — взволнованно уточнила я. — Все, потом! — отмахнулся близнец. Поговорим за ужином шепнул мне авен и парни скрылись за поворотом. А я мучимая неудовлетворенным любопытством отправилась в соседний блок, отведенный для лекционных занятий. возле входа в лабораторию воспоминаний негромко переговариваясь стояли несколько кадетов первогогодок трое парней и две девушки не густо я знала их всех в лицо. Видела в столовой и на играх. Но лично знакомы мы не были. «Ты тоже из наших?» Приветливо улыбнулась мне девушка с черными вьющимися волосами и светло-серыми почти прозрачными глазами, констрастирующими с ее темной, точно шоколадной кожей. необычное сочетания. «Я Теар». «Шиона», — представилась в ответ Ребята по очереди назвали свои имена. Вторую девушку звали Аита. Она принадлежала к той же расе, что и наша молчаливая ментор. Только Аиту розовый хвостик и аккуратно виднеющийся из-под пухленьких губок клычки ничуть не портили. За последние недели я настолько привыкла к расовому многообразию, что перестала удивляться любым особенностям инопланетной внешности – Двое качков-близнецов – Сор и Ульер. Как впоследствии выяснилось, являлись представителями расы Аверонов, что совсем не кстати напомнило мне о Рейне. Парни были скупы на слова, а к их красивым, мужественным лицам намертво прилипло выражение невозмутимости и абсолютного ко всему пофигизма. Последнего одаренного звали Яспер. Чупленький паренек, навскидку лет пятнадцати, «Был, как и я, арийцем, тихоний и скромник, он застенчиво опускал взгляд, когда к нему обращались, и держался в стороне от остальных кадетов. Вскоре мы услышали звук приближающихся шагов, а спустя несколько секунд увидели и самого профессора. Радоманец средних лет, как и всякий представитель его расы, был высоким и статным». со светлыми волосами, собранными в короткий хвост. Все шестеро, с любопытством нас оглядев, вздохнул преподаватель и загадочно заключил «Хорошо, для вас и плохо, для федерации. Ну что ж, мои аномалы, пройдемте на первый урок». Двери в святая святых начали расползаться, и мы, подбадриваемые звучным голосом профессора, переступили ее порог. Да так и застыли на месте, обозревая необычное помещение. Стены лаборатории представляли собой уже знакомые мне ячейки соты. В них хранились накопители, напичканные воспоминаниями. В дальнем углу валялось множество подушек, которые Радоманец великодушно предложил нам во время лекционных занятий использовать в качестве сидений. В другом конце помещения имелось два белоснежных кресла, украшенных гирляндами проводов. Рядом большая сенсорная панель и профессорский стол, заваленный всяким хламом. Вроде чашки с недопитым кофе, съежившиеся от времени кожуруй фрукта, мирно соседствовавшие с планшетом. И дюжины непонятных предметов, о предназначении которых я могла разве что только догадываться». Не менее интересной оказалась металлическая стойка с различными склянками. Заметив в одной из них погруженный в желтоватый раствор мозг, я поспешил отвернуться и снова стал разглядывать необычного вида штуковины на столе Олисера. Спустя несколько минут профессор решил, что знакомство с обстановкой лаборатории состоялось и попросил нас подойти ближе к дугообразным креслам. «Как вы, наверное, уже знаете, данное устройство, которое было названо иманалом в честь его создателя Акира Имана, активируется только носителями аномалии», — сказал Олисер. «Существует также его портативная модель, но на первых порах вы будете пытаться подружиться со стационарным аппаратом. Наш курс будет состоять из теоретических и практических занятий». Вы узнаете о первом радоманце, давшим начало науке чтения воспоминаний, и о самых выдающихся его последователях. Научитесь управлять своими способностями и станете развивать их под моим чутким надзором». Профессор оглядел нас долгим задумчивым взглядом, после чего, встрепенувшись, весело зачистил. «Так вот». Благодаря этой игрушке такие фрики, как вы, получили возможность копаться в мозгах других существ и выуживать на свет Божий их воспоминания. Чем сильнее вас аномалия, тем проще вам будет наладить связь и тем четче вы будете видеть картины из чужого сознания, а также... Улиссер выдержал паузу, явно намереваясь нас заинтриговать. Хотя мы и без того внимали каждому его слову с раскрытыми ртами, интереснее впоследствии окажется работа и выше награды. Самые талантливые, хотя вернее будет сказать одаренные, имеют все шансы на успех и безбедное существование. Закончив со вступительной речью, профессор предложил нам устраиваться поудобнее на мягких подушках. посвятив остаток урока чаепитию и знакомству. Радоманец оказался на удивление приятным в общении человеком, которого интересовали не только наши таланты, но и мы сами. В общем, нетипичный для Академии субъект. К сожалению, к практике мы в тот день так и не приступили. Но выходили из лаборатории довольны и окрылены, полные тщеславных надежд и стремлений, Каждому фрику, как шутя назвал нас Олисар, не терпелось поскорее выяснить границу своего потенциала, а также начать погружаться в чужие воспоминания. Встретившись после отбоя возле выхода из жилого блока, мы с Олером и Виларом отправились искать приключения на свои головы и на прочие интересные места. «А если нас поймают?» Испуганно частила я, пробираясь за ребятами по слабо освещенному коридору. Опять лишат баллов. Или, чего похуже, присудят. Например, заставят драйвить туалеты, либо санчасть. А если совсем не повезет, проводить вечера в компаниях Хшеня. Сомневаюсь, что удача улыбнется мне во второй раз. И в наставнике достанется какой-нибудь симпатичный стажер. Сердобольные чутки. «Что, мы совсем идиоты?» – возмутился Тен. На что я тактично промолчала. «Мы все продумали», – добавил он беспечно. «Выяснили, как обойти камеры наблюдения и сперли коды доступа к центру межсистемной связи». «Сперли у кого?» «Мне вдруг стало совсем нехорошо». «У какого-то мелкого сержантика», – самодовольно улыбнулся кадет. Представляешь, что сделает с нами этот мелкий сержантик, если узнает, кто нагло мкнул у него важную информацию. Шикнул Авен и неожиданно отскочил к стене. Мы последовали его примеру, заметили блеснувшие в полумраке синие бусинки глазки. Шработ промчался мимо нас с серебриной вспышкой и скрылся в глубине коридора. Тон то быстро бросился за ним, но понял, что пытаться словить эту пузатую мелочь – гиблое дело, и досадливо выругавшись, двинулся дальше. «Может, лучше вернемся?» Мне безумно хотелось связаться с родными, но одна только мысль получить от менторов по башке вгоняла в панику. «И наполеем на такой замечательный план?» – насупился Олер. А Авен поддакнул ему. пытаясь вернуть недушевное равновесие. «Он нас вообще, походу, не заметил. Не ной, Шиона, пойдем!» Пришлось идти, хоть я уже и склонялась к мысли, что следовало дождаться выходного. Подумаешь, еще 20 дней неизвестности и страха перед родительским вердиктом. Зато характер бы закалился. Однако отступать было поздно. Парни выглядели настроенными решительно, Попетляв минут десять по коридорам, избегая попасть в поле зрения камер, мы оказались перед металлической дверью, ведущей в академический центр связи. Не теряя времени, Авен активировал панель. Пальцы юноши запорхали по голубому экрану. Введя код, кадет замер в ожидании. Ее даже дыхание затаило и зажмурилась. Не веря, что очень скоро услышу родные голоса, И пытка неведением закончится. Створки плавно разъехались в стороны, Приглашая нас переступить порог заветной комнаты. Позади раздались негромкое покашливание и характерный писк. Сердце пропустило удар. Ноги подкосились. Даже не оборачиваясь, я знала, кто стоит у меня за спиной. «Надалеко собрались». Флар замер мрачным изваянием посреди коридора. Скрестив на груди руки, прожег нас с несулящим ничего хорошего взглядом. Рядом возмущенно попискивая, явно выражая недовольствие нашим произволом, скакал мелкий бот, стукачий предатель. «Мы тут это...» Тент как-то быстро растерял все свое красноречие и теперь опасливо поглядывал на ментора. «Не без оснований, ожидая жестокой расправы». авен стоял молча, угрюмо смотрел в пол и не спешил давать объяснения. «Мне было жутко от осознания того, во что мы вляпались и что с нами сейчас делает Радаманец. Хотя кто-кто, ребята не заслужили наказания. Они ведь из-за меня рисковали. А значит, мне одной отвечать. «Они не виноваты, сайр». Это я их уговорила пойти со мной. «Шеона!» Начал с упреком Тен, но ментор его перебил. Принялся воспитывать нас в своей привычной сволочной манере. Я все еще жду ответа, что вы, олухи, без вас подери, здесь забыли. Мне нужно срочно связаться с родными. Протараторила я и задержала дыхание, готовясь к буре. Та не заставила себя ждать. «Что, опять?» нужно подумать, я с ними каждый день общаюсь». «Это очень важно, поверьте». «И что же такого важного-то, ты хочешь им рассказать?» Красивое лицо сержанта исказилось в неприятной ухмылке. «Пожаловаться на то, как с тобой здесь обращаются? Или, может, посплетничать о приятном сестрой?» Издевается, как будто не знает, что докатилась я до нарушения порядка, Не от хорошей жизни. Это касается комодора дагерти сайр. родоманец открыл было рот, наверное, чтобы выдать очередную гадость. Но после моих слов почему-то сдулся. — Свободная! — рыкнул в сторону моих незадачливых сообщников. Ребята нехотя, но подчинились. Дождавшись, когда их шаги стихнут в глубине коридора, Дайлан повернулся ко мне. — Что он опять натворил? «Будто вы не знаете!» — в сердцах воскликнула я, не сумев сдержаться. «Шеона, я задал тебе вопрос». Непривычно было слышать, как Флар обращается ко мне по имени, а к требовательным ноткам в его голосе примешивается беспокойство. «Может, я брежу, и стоящий передо мной сержант всего лишь галлюцинация? Побочный эффект приема витаминок? А что? Я ведь не знаю, чем они меня тут пичкают!» Мало верится, что рэн не поделился с закадычным приятелем своими грандиозными планами насчет меня. Лэрт сказал, что перезаключил помолвку, и что родители дали на то согласие. Теперь понимаете, почему я так рвалась в центр связи?» Пока говорила, наблюдала за реакцией Флара. Похоже, он действительно был не в курсе последних козней дагерти Сначала лицо Радаманца вытянулось от удивления. Потом посерела. И, наконец, сочувствием в голосе. «Нет, все-таки это глюк. Либо же меня перенесло в какую-то другую неправильную реальность. Он проронил». «Никак от тебя не отстанет?» «Угу». Повисло молчание неуютное и странное. «Я уже и забыла, каким может быть флар, когда не играет роль злобного ментора». но и другим своим я его не считала, а потому не надеялась на понимание и поддержку с его стороны, и все равно решила попытать счастье. «Мне очень надо с ними поговорить, пожалуйста!» Сержант шумно выдохнул. «Я не могу тебе помочь, Шона!» Заметив, что у меня уже глаза на мокром месте, нахмурился и спешно проговорил, просто не имея права допускать кадета в центр связи. а говорить с твоими родителями от твоего имени настолько деликатную тему, считая, в общем, бестактным. Это ваши личные дела. К тому же Рейн – мой друг. Хоть я и не всегда разделяю его взгляды. Похоронив под лавиной доводов мою единственную надежду, с чувством выполненного долга распорядился. «Возвращайся к себе. На этот раз я закрою глаза на вашу безрассудную выходку». Но только на этот раз. Если что-то подобное повторится снова, поблажек не жди. Тогда ответите за все. Предупреждение было выслушано, прочувствовано и принято во внимание. Испытывать и дальше терпение ментора я постереглась. И продолжать тратить время на бесполезные уговоры тоже. Поблагодарив за снисхождение, поспешила обратно в свой блог. Эту битву в борьбе с Рейном я бесславно проиграла, дав ему фору в 20 дней. Неизвестно, что он за это время сможет еще выкинуть. Не удивлюсь, если уболтает совет прямо тут, в Академии сыграть нашу свадьбу. Ух, как же я порой тебя ненавижу, Рейн Дайгерти».